голова 11 Магнитный ключ прикоснулся к полированной стали наручников и замок тихо клацнул, освобождая запястье тооа от драгоценного груза. премного благодарен, Толстяк, руководитель лаборатории, поправил очки и осторожно, точно бомбу принял кейс. Затем поглядел в протянутый бланк ведомости и, близоруко щурясь, начал выводить заковыристую подпись. «Обычно такие витиеватости присущи людям крайне самолюбивым, порой даже самовлюбленным». Глядя на изогнутые хвосты букв, подумал ротмистр и спросил, будто, между прочим, не давая времени толстяку поднять голову, «А правда ли, что эти излучатели влияют на всех, а не только на выродков?» «Ну да, конечно, как же иначе?» Выводя последний завиток, произнес ученый и поднял глаза на то-то, и тут же в его взгляде мелькнула то ли растерянность, то ли испуг, точно он сболтнул лишнее». Перед ним стоял офицер боевой гвардии, офицер, присланный лично шефом контрразведки, о нем в приличном обществе лишь шептались, да и то с оглядкой. Однако кто знает, что можно и чего нельзя говорить этому армейскому истукану с жестким, даже колючим взором серых глаз. Впрочем, эта тема дискутируется рядом ученых, Не выдерживая пристального взгляда и отворачиваясь, добавил он. Все, жду вас в 17.30. Легионеры тремя двойками заняли посты по обе стороны бронированной двери и у входа в здание. Во время работы с документами никто, кроме имеющих специальный допуск, не должен был даже приближаться к лаборатории. Этот ходячий мяч в очочках, не подумав, сказал правду, спускаясь по лестнице, соображал Туот. А потом опомнился и соврал, явно соврал, и испугался. Невозможно, конечно, но, получается, отец юный и впрямь говорил правду. ротмистер остановился на лестничной площадке, отсутствующим взглядом водя по стенам. «Я ли это подумал? Откуда сомнения? Излучатели!» Наш щит и гарант мира, наш главный довод в борьбе с затаившимся коварным врагом. Не может быть, чтоб все обстояло так, как говорит этот атор едва удержался, чтобы не назвать господина Дэна выродком. Нет, он не выродок. Он, как и все, и в то же время он спорит с таким знанием дела и с таким жаром, что поневоле начинаешь верить». «Начинаешь верить», — повторил тот, — «масаракш». «С этим надо разобраться и покончить. Либо Гайден — опаснейший враг, мой враг, враг юный, враг всего нашего славного и доброго отечества, либо...» Ротмистр поймал на себе удивленный взгляд одного из легионеров у бронированной двери. «Надо с кем-то посоветоваться. На голубой змее там все просто». Там есть полковник Кранц. Какое мне дело, что он из Департамента общественного здоровья? У него всегда есть ответы на самые заковыристые вопросы. Полковник — человек умный, хваткий и очень знающий. Но он-то там, а здесь... Ротмистр вышел на улицу, поглядел на башню завода управления. После возвращения с завода излучателей... «Генерал будет ждать моего доклада. Может, ему рассказать? Нет, сначала я сам выясню все досконально. Иначе получится, будто я прибежал жаловаться, как ребенок, к папе, что на него кричит какой-то дядька». Атор живо представил себе тощую фигуру шефа контрразведки, сверлящие буравчики его глаз, надменное выражение лица. «С ним не очень-то посоветуешься». Он в который раз за сегодняшний день пожалел, что рядом нет брата. Вот у кого речь всегда была ясной и однозначной, хотя иногда чур категоричной. Но, по сути, он всегда был прав, хорошо бы с ним поговорить. На стоянке возле башни завода управления замер в ожидании хозяина его бронеход — предмет зависти великого множества армейских субалтернов офицеров личные командирские машины были своеобразной данью ушедшим в прошлое имперским нравам командирский бронеход полагался офицерам гвардии от ротмистра и выше как боевой конь рыцарю в прежние века и механик-водитель такого железного коня считался кем-то вроде оруженосца Тот с благодарностью глянул на это чудо инженерной мысли. Сегодня куница потрудилась на славу. Кем бы ни были наблюдатели, им мало что удалось разглядеть через свою оптику. Тот улыбнулся, вспоминая, как, лавируя между покосившимися заборами и фонарными столбами, давным-давно превратившимися в бесполезную деталь городского пейзажа, Бронеход в три секунды исчез из сектора обзора наблюдательного пункта. Отличная работа. Вот об этом необходимо доложить шефу «Засечка оптического прибора слежения». Тут ему живо вспомнилась графиня Котур, двоюродная бабушка. После смерти мужа, дивизионного генерала графа Котура, она доживала век в особняке Туотов и коротала дни, разглядывая в театральный бинокль несущиеся по столичному тракту автомобили. Никому так и не удалось выяснить, что надеялась высмотреть старая графиня а вдруг и здесь сидит в ветхой развалюхе какая нибудь карга с театральным биноклем или же мальчишки балуются с трофейной стереотрубой конечно генерал предупредил что на трассе можно ждать подвоха но сначала нужно свои наблюдения проверить а то объявят тревогу прочишьшу так кругу и выловят сморщенную старушку ошалевшую от ужаса срау не оберешься Надо съездить, глянуть, разведать, что могло заинтересовать наблюдателей. Если, конечно, это они. «Господин Ротмистр!» — радостно выскочил ему навстречу Валграсс. «Я нашел!» «Что?» «Ну, петли под наш замок!» Досадуясь, что его не понимают, замахал руками воспитуемый. «Пока вы документы сдавали, я тут еще по территории пошарился и увидел старый такой ангар железный там за цехами». Вахмистр указал направление. «Там же забор!» — удивился тот. «Это только кажется, что сплошной забор, а на самом деле технический двор, свалка и гаражи какой-то старый рухляди. Вот там наш голубчик и сыскался!» Вахмистр подбросил в руке замок с секретом. «Такой же красавец, большой, ржавый, подергал ни в какую!» «Ладно, идем глянем, только быстро!» «Я еще хочу съездить посмотреть то место, откуда нас разглядывали сегодня утром». «Это правильно», — согласился Грасс. «А то сегодня бинокль, а завтра может оказаться прицел гранатомета. Значит, вечерком, как груз доставим, с ребятами и пойдем». «А если гранатомет окажется не завтра, а сегодня?» «Ты ж заметил, оптика мелькнула неподалеку от моста. Есть такое дело». «На этом отрезке пути мы никуда свернуть не можем, только вилять по трассе влево-вправо, как провианская фура». «Но там же блокпост рядом!» «Рядом!» — согласился тот «Но что нам известно о планах возможного противника? Может быть, им не нужны эти бумаги? Может, им достаточно нас вместе с ними сжечь в пепел?» «Бронеход — машина хорошая, покасательный даже легкие орудия держит, но залп из автоматического гранатомета в борт, да еще с такой дистанции, превратит нас в горящее сито, так что ждать нельзя. Вдвоем поедем. Управимся не впервой. Не станут жани сидеть в наблюдательном пункте, ожидая, когда мы будем возвращаться?» «А может, и станут?» — усомнился Вахмистр. «Вот заодно и проверим». «Поедем тихо, заглушишь мотор в переулке и будешь ждать от меня сигнала, а я схожу разведаю». «Опасно!» — вздохнул оруженосец. «И опасней бывало!» — усмехнулся Атор. «Ладно, пойдем смотреть, что там за ангар».